481, восемьдесят Октябрь, 5 Сосна. Я провожатый. Спешить надо. Моя рука с вами. Неотступно. Всегда вместе. Сдвиги потребуется. Видишь вождей перед событиями. Настал час предуказанный. И так же было отложено многое. Правильно, начинается перелом. Великий перелом скоро тайный станет явным и возвеселится сердце свершению заповеданному. Владыка в жизнь входит, явно вооруженный всеми лучами, как вершитель судеб человеческих. Каждое явление, достигая апогея, вызывает на рождение сил противоположных. И когда начинается его спад, силы противоположные, им вызванные, начинают расти и преодолевать своего породителя и в свою очередь достигают кульма. Исторический момент неизбежен и неотвратим. Корни событий не на поверхности, но в глубине. Их утверждаем. эти ли, готовьтесь к посеву. Велик посев и необъятно поле. Лучшим доверено будет. Лучшие уявятся исполнителями. И в сердцах человеческих будет процветать лучшее. Волю сроков пришедший исполнить то, указанное совершит, Соединит корни проклятием разъединенной. Зная об избранности своем, И знамя, владыки, крепко держи. Тебе доверено. Не смотри на малость свою, В моих делах велик будешь, лучами возвышу. И мощь в себе осознав посланника явленного Лишь свидетельство мощи владыки. Себя бывшего досери надо забыть. Новое одеяние дается для исполнения миссии. Новое выражение себя надо осознать в свете величия событий. Не обывателем войдешь в чертог небывалый, но сыном моим, властью моей облеченным. Ибо как же сотворишь дела великие по мерке вчерашнего дня? День малый, день тусклый, день света лишенный, да будет забыт. Бабочка, сбросившая кокон, уже никогда в него не возвращается, ибо крылатому созданию в нем тесно и темно, как в гробу. Так и ты, силою моею, в духе преображенной, в новое здания мира вступишь не только желанным и жданным, но и имеющим власть. Могучие крылья орлиные дам, чтобы смог ты над жизнью подняться, и сметь, и дерзать, и мочь. Сказал, голосом владык приведете в порядок. Но голос должен иметь силу, и эту силу говорить от имени нашего ныне в тебе утверждаю. Богатырский размах нужен не блох ловить, но родину проснувшегося богатыря украсить цветами моего сада. Учись сказанное принимать полно и указ выполнять яро. Лампа может светить и в тысячу свечей, если провод исправен, и центральная станция дает ток. Центр твердыни ныне напрягается с особою силою, насыщая провода и приемники до предела их вместимости и выносливости. Любимые мои, знайте, печаль ваша будет в радости, ибо скоро приду, не за горами светило, но уже близко, явленную встречу грядущего радостью понимания веем. Ладыка хочет близкий срок и ощущение происходящего сделать достоянием сознания. Владыка предусматривает все и говорит, спеши в готовности. Готовим события путями неисповедимыми, и когда наступят сроки, ничто не будет в силах воспрепятствовать его осуществлению. Несомненно, близость моя силу дает удержаться и выдержать до конца. Не исчерпанными, но накопившими и собравшими хочу видеть моих. Спешат события, торопись лететь впереди.